Глава пятнадцатая Разумеется, я бы никуда не пошёл с католическим священником, даже если бы у него не шла кровь из глаз. Знаю я эти истории. «Бежим отсюда!» – скомандовала Ника рывком, подняв меня с пола. Мы побежали между рядами, но почти сразу же наткнулись на ещё нескольких священников с кровоточащими пустыми глазницами. К сожалению, несмотря на отсутствие зрения, нас они видели отлично – и двигались пусть и медленно, но очень уверенно. Хорошо, что это были не какие-то там призраки, а значит, чтобы с ними справиться, не понадобились никакие руны. Даже несмотря на то, что любимый меч Ника оставила в машине, расшвырять светош не составило для нее никаких проблем. Вот только выйти из церкви мы все равно не смогли. Кровь, льющаяся из глаз священника, после того, как Ника убрала их с нашего пути, начала извергаться таким обильным потоком, что мгновенно залила весь пол. А после этого, словно какая-то хищная субстанция, очень быстро перекинулась на дверь и окна. «Не прикасайтесь к крови!» — крикнул нам Джеймс, продолжая драться со святым отцом. Ника схватила ближайший золотой подсвечник и швырнула в окно, но его лишь отпружинило от покрытой кровью поверхности. Оглядываясь вокруг, мы видели, как кровь покрывает все стены и окна, постепенно подбираясь к крыши и закрывая нам все пути к отступлению. «И что нам тогда делать?» крикнула Ника, но Джеймс был слишком занят, чтобы ей ответить. В церкви становилось все темнее и темнее. Теперь практически единственными источниками света оставались лишь свечи и пара ламп. Успокаивало только то, что по полу кровь распространяться перестала. Очевидные ее объемы все-таки были не бесконечны. Зато с пола вновь поднялись священники, причем их явно не смущали переломанные моей сестрой руки и ноги. «Зомби», — предположила Ника, «и как назло даже голову им отрубить нечем». Совершенно случайно, мой взгляд, наткнулся на лежащий на столике у стены поднос для милостыни. «Может, это подойдет?» — предложил я сестре. Ника показала мне большой палец, схватила стальной поднос и бросилась к зомби-священникам. К счастью, двигались они довольно скованно, словно марионетки. Поэтому Нике потребовалось всего несколько мгновений, чтобы отрубить им головы с помощью подноса и своих способностей. Во всяком случае, я точно видел, что от кромки подноса выделялись едва заметные глазу синие полосы энергии. Тем временем отец Ильи все-таки смог справиться с медиумом, откинув его в стену сильнейшим ударом ноги. Покрывавшая стену кровь, мгновенно выпустила ложноножки и оплела конечности мужчины. Увидев, что Джеймс в опасности, Ника схватила еще один подсвечник и метнула его в святого отца, а сама бросилась на помощь к медиуму с подносом на перевес «Стой тут!» — бросила она мне на бегу. «У меня и выбора-то особо не было. Практически все пространство вокруг уже покрывало кровавая пленка. Но я-то ладно». Меня больше интересовало, на что рассчитывала Ника, ведь по прошлому опыту обрезать кровяные щупальца можно только оружием, усиленным специальными гофу Правда, у меня в кармане все еще были очень дорого доставшиеся нам дротики. «Ника!» Когда она обернулась, я помахал ей связкой искупленных дротиков и кинул через ряд скамеек. Ловко поймав наше единственное оружие против призраков, она подбежала к Джеймсу и перерезала одним из с виду безобидных орудий кровавые нити. Когда медиум оказался свободен, Ника уже собралась напасть на святого отца, когда Джеймс вдруг встал у нее на пути. «Не убивай его!» «В смысле?» — опешила Ника. «Он же чертов монстр!» «Не упоминай черта в церкви!» — одернул ее медиум, отступая от святого отца. «Священник тут ни при чем, он просто одержим какой-то тварью. Видимо, она пробралась через селену во время изгнания. Помнишь, у отца Илья тогда пошла кровь из глаз?» «Именно поэтому на него не действуют мои метательные ножи с Гофу против призраков. Тут требуются другие руны». Между тем у нас неожиданно появилась короткая передышка. Святой отец понял, что с Джеймсом и Никой так просто не справиться, и решил призвать к себе на помощь всех оставшихся на ногах зомби-священников. Хотя к нам ползли не только те, кто стоял на ногах, но и обезглавленные Никой бедолаги. Очевидно, я изначально был прав. Это оказались не классические зомби, а что-то вроде марионеток и потеря головы не была для них серьёзной проблемой. «Бегите за мной!» вдруг скомандовал нам Джеймс и метнулся к одной из тканевых портьер. Дёрнув её в сторону, он открыл небольшой проём, по непонятной причине, не запечатанный кровью. Возможно, захватившее святого отца существо просто не знало схемы храма или просто не успело его заблокировать. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «Вы знаете, что там?» — на ходу спросила Ника. «Без понятия», — ответил Джеймс. Просто видел пару раз, как сюда заходили священники. Увы, коридор закончился тупиком, даже толком не начавшись. По сторонам было несколько запертых дверей, явно ведущих в так называемые кельи или просто жилые комнаты. Одну из них Джеймс на ходу и выбил. Комнатка оказалась действительно небольшой, а обстановка довольно минималистичной. А самое обидное, что и окно в келье было совсем небольшим. «Окно слишком мелкое», — сходу определила Ника. «Я туда не полезу». Она кинула мне ключи от машины. «Лезь ты». «В смысле?» — опешил я. «Бежишь в машину, хватаешь мою сумку и бежишь обратно», — скомандовал Джеймс. «И мои мечи», — добавила Ника. В кои-то веке то, что я щуплый подросток, пошло на пользу дела. Ника схватила стоящий у стены стул и сломала об стену. Затем оставшийся в руках деревянной ножкой выбила окно и смахнула осколки. Я не успел среагировать, как Джеймс приподнял меня, и буквально запихнул в оконный проем и как будто даже дал пинок для скорости. «Беги быстрее!» Несмотря на то, что Ника очистила раму от осколков, я все равно оцарапал руки, но заметил это лишь фоном, уже на полпути к машине, припаркованной с другой стороны храма. Быстро открыв дверь, я схватил с заднего сиденья сумку медиума, затем вытащил из-под места водителя два меча. Со всем этим добром я побежал обратно к небольшой пристройке храма, но на месте разбитого окна обнаружил лишь темно-бурую субстанцию. «Да как так-то?» — невольно вырвалось у меня. «Прошло же всего секунд сорок, максимум минута. Неужели эта тварь уже их схватила? А может, и вовсе?» «Да нет, даже думать об этом не хочу». Кровавая плёнка на окне не выглядела особенно крепко, поэтому я попытался порезать её мечом. И он даже оставил на ней неглубокий след, но тот мгновенно затянулся. Я отлично помнил, что Джеймс запрещал прикасаться к этой штуке, а значит, просто пролезть через неё внутрь не стоило даже пытаться. Что же теперь делать? Я огляделся по сторонам. Церковь располагалась на удалении от города, и вокруг, как назло, не было ни единой живой души, хотя время еще не позднее. На стоянке у входа стояли только две машины — наша и покойного полицейского. При взгляде на них возникла гениальная идея попробовать протаранить дверь или стену на машине, чтобы попасть внутрь, но храм выглядел слишком монументально. Вот если бы здесь была та бронированная машина, на которой мы с Никой выехали из особняка Михайловых и встретились с демонами, я бы, пожалуй, даже рискнул. Не теряя надежды, я обошел храм вокруг, вглядываясь в окна, но все они оказались покрыты кровью изнутри. Возможно, где-то и была неохваченная этой субстанцией лазейка, но я ее найти не смог. В моем телефоне было не так много контактов, только Ника и Виктор Михайловы, номер офиса медиума и... всё. По-моему, социализация в новом мире пока шла не слишком продуктивно. За неимением другого варианта я набрал номер офиса «Медиума». Джеймс говорил, что миссия не секретарша, а полноценный партнёр в его бизнесе. А значит, уж она-то должна знать, что делать в такой ситуации. «Да, Роман, я слушаю», — тут же ответил приятный голос секретарши, а точнее, партнёршей «Медиума». «Тут небольшая проблема возникла», — быстро проговорил я. Мы привезли останки девушки в церковь, а святой отец оказался злодеем с кровью из глаз. Он убил всех священников, превратив их в зомби, и запечатал всю церковь кровавой плёнкой, через которую невозможно ни войти, ни выйти. Я нахожусь наружу, а Джеймс и моя сестра застряли внутри. «Так, ты да главное не нервничай», — деловым тоном сказала девушка. «Сумка у Джеймса с собой?» «Нет, я как раз за ней и выбежал из церкви, а теперь не могу попасть обратно». «Тогда у него действительно проблемы», — резюмировала девушка. «Так, я выезжаю, но буду у церкви только через полчаса. Скорее всего, их за это время съедят, переварят и выплюнут». «Не нервничай», — говорит она. «Ну-ну». «Полицию я уже вызвала», — продолжила быстро говорить мисси. «Но им тоже ехать минут десять. Да и толку с них, если честно, не очень много. А у нас на счету каждая минута. Поэтому тебе срочно нужно попасть внутрь. У тебя как с рисованием?» «Руну нарисовать могу», — мгновенно догадался я. «Но они же не будут работать в моём исполнении». «Парень, это наш секрет. Поэтому я надеюсь, что ты никому и никогда об этом не расскажешь». Очень серьёзно сказала Мисси. По дыханию девушки было понятно, что она куда-то бежит. «Джеймс же сегодня рисовал руны для поиска тела?» «Да». «Тогда в сумке должна лежать банка чернил, смешанных с его кровью. Их вполне достаточно, чтобы руна сработала. Она просто будет не так сильна, как если бы её рисовал сам Джеймс». «Я даже не удивлён. К тому же, как я уже успел понять, способности — это очень личный вопрос» о котором никто не хочет лишний раз распространяться. «Я никому не скажу», — заверил я девушку. Тем более, что у меня в телефоне всего три контакта, и Ники с Виктором на способности медиума просто наплевать. А даже если и нет, то я могу придержать эту информацию при себе, поскольку никакой угрозы для семьи Михайловых она точно не несёт. «Я сейчас пришлю тебе одну руну. Её нужно нарисовать на паре листов бумаги из сумки. От того, насколько хорошо ты её срисуешь, зависит сила Гофу». «Поэтому будь осторожен, но и не увлекайся, не более минуты на свиток». Мне на телефон пришла фотография, нарисованная явно в попыхах руны. Устроившись на небольшой лавочке возле церкви, я достал из сумки медиума баночку с краской, кисточку и начал осторожно выводить узор. Никогда не отличался способностями к рисованию, но с рунами я вроде бы справился неплохо. «Эти руны ты передашь Джеймсу, когда окажешься внутри», сказала девушка, когда я завершил работу. Они помогут изгнать существо, захватившее тело святоши. А теперь самая важная часть. Руну со следующей картинки нужно нарисовать на одном из витражей храма, за которым находится кровавая плёнка. Выбирай проём побольше, чтобы ты успел запрыгнуть внутрь, прежде чем она восстановится. «Но баночка чернил совсем небольшая», — заметил я. «Рисуй тонкими линиями. И смотри, если не закончишь узор, то ничего не сработает. Постарайся уж». Где-то в трубке на фоне был слышен рев моторов машины и гудки недовольных водителей. Миссия явно мчалась к храму на максимальной скорости. Правда, я не очень представляю, что могла сделать в данной ситуации хрупкая секретарша. Я быстро выбрал один из витражей, прикинув, чтобы он находился примерно вровень с центром зала, и начал наносить на него руну. Спустя минут пять работа была закончена. «Что мне теперь делать?» — нервно спросил я. «Как заставить эту штуку работать?» «При условии, что я вообще правильно её нарисовал. Но об этом лучше сейчас даже не думать». «Просто немного напитать силой. Она послужит катализатором, который запустит руну». Э... я не умею», — смущенно ответил я. Некоторое время девушка напряжённо молчала. Я буквально чувствовал, как она искала хоть какой-то выход из сложившейся ситуации и беззвучно материлась. «Вокруг точно никого нет?» — наконец спросила она. «Не души», — заверил я. «Видимо, всех, кто был в церкви, эта тварь уже убила и превратила в зомби». «Твоюж!» — Мисси прикрыла рукой телефон, явно чтобы я не услышал её ругань. «Хм, но способности у тебя есть? Ты просто не умеешь ими пользоваться? и Икс-тела на нормальном уровне?» Я каким-то шестым чувством, а скорее пятой точкой, почувствовал, что мой ответ приведёт к каким-то не очень приятным последствиям. «Да», — осторожно ответил я. «У тебя есть под рукой нож или какое-нибудь другое холодное оружие?» «Да», — тупо повторил я. «Есть мечи моей сестры». «Отлично. Слушай, у икс-тел есть одно отличительное свойство. Они ещё некоторое время проистекают из тела, если оно теряет целостность». Трудно было не догадаться по её тону, что меня ждёт какая-то очень неприятная информация. «То есть мне нужно оцарапаться?» — с надеждой спросил я. «Царапины было бы достаточно, если бы ты умел напитывать кровь своей силой» но поскольку ты этого делать не умеешь, то нужно нарушить твои силовые каналы. Советую начать с пальца. Я чуть не выронил телефон. Что? Если твой уровень X-тел окажется недостаточным, то, возможно, придется отрубить кисть. Совершенно спокойно продолжила девушка. Застыв на месте, я смотрел на руку с глупой мыслью, по какому из пальцев я буду меньше всего скучать. Очевидно же, что по мизинцу. А вот если придется отрезать кисть... Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «О чём я думаю вообще?» «Других вариантов вообще нет?» Чуть сорвавшимся голосом спросил я. «Ты забываешь, что каждая секунда на счету?» Раздражённо напомнила Мисси. «Они могут умереть именно за то время, что ты жалеешь свой ценный пальчик. В чём проблема-то? Ты же из семьи Михайловых. Тебе его приживят обратно раньше, чем ты успеешь по нему соскучиться. Главное, руби палец посередине кости. Так его легче будет восстановить». «Чёрт! Точно! Я и забыл, в каком мире нахожусь!» Да даже у нас отрезанный палец могли бы пришить, если прошло не слишком много времени. Просто какой нормальный человек, помимо шибанутых на всю голову японских мафиози, станет собственноручно отрезать себе палец? Тем более без анестезии. Нет, к такому меня жизнь точно не готовила. «Давай быстрее!» — крикнула девушка. «Так, ладно. Мечи есть, пальцы есть. Ничего сложного же. Оружие Ники наверняка очень острое. Порежет мою плоть, как раскаленный нож сливочное масло». И еще нужно будет чем-то замотать палец, чтобы не потерять слишком много крови». Я срезал мечом часть штанины, затем сел на корточки, положив телефон на скамью, и включил громкую связь. «Что произойдет, когда я напитаю руну?» — нервно спросил я, примеряясь мечом к пальцу. «Взрыв?» «Не волнуйся. Она просто ударит в окно, уничтожив и физическую, и духовную преграду. Тогда тебе надо будет действовать очень быстро, ворваться внутрь, найти Джеймса и отдать ему нарисованные тобой свитки. Ну и мечи твоей сестре» и давай быстрее, не тормози». Услышав ее крик, я решился и с силой рубанул мечом по пальцу. Меч не только с легкостью прошел через кость, но и разрубил деревянную скамейку на две половинки. Я тут же замотал палец куском штанины и на мгновение прислушался к ощущениям. Странно, но вместе отреза боли как таковой не было, зато в голову ударило так, словно я с разбегу врезался в кирпичную стену. В глазах на секунду потемнело. А потом я кое-как запихнул меч обратно в ножны, схватил сумку Джеймса и бросился к нарисованной мной руне. «Давай, малыш, я в тебя верю!» — крикнула мне Мисси из упавшего на землю телефона. «Перезвони, когда с будет покончено!» Едва я коснулся окровавленным пальцем руны, как она засветилась и ярко вспыхнула. Зазвенели разбитые окна, и путь в храм оказался открыт. Внутри царил полумрак, но я сразу увидел Нику и Джеймса, стоящих в центре зала. В голове почему-то сразу промелькнула мысль о фильме «Ви», поскольку они спасались от покрывавшей все вокруг кровяной пленки, начертанным на полу кругом. Во всяком случае, я думаю, что круг там был, поскольку все пространство вокруг них занимали разрезанные на части трупы священников. Кстати, на пути взорвавшей окно руны вся кровь просто исчезла, и от меня до стены напротив сейчас шла сплошная чистая полоса. «Мальчишка!» — раздался холодный голос. «Я уж думал, что ты не собираешься спасать своих друзей!» Святой отец словно специально стоял ровно между мной и защитным кругом. Очевидно, Ника все-таки не послушалась медиума и попыталась убить одержимого, потому что одной руки у священника не было, но вместо нее торчал отросток из крови, больше похожий на щупальца. «Роман!» — радостно воскликнула Ника, и потом уже менее оптимистично. «Ты что, один?» «Не знаю, на кого она рассчитывала». Я бы и сам хотел заявиться в храм в компании пары медиумов или хотя бы отряда полиции. Но, к сожалению, на помощь к ним пришел только один шестнадцатилетний девятипалый подросток. Ника и Джеймс тут же выпрыгнули из защитного круга и бросились ко мне. «Кинь мне сумку!» — крикнул медиум. Святой отец словно только этого и ждал. Мгновенно выстрелил множеством кровяных нитей, чтобы их схватить. И, к сожалению, ему это удалось, и сестру и медиума быстро притянуло к полу. «Что тебе надо?» — спросил я, очень осторожно, бочком двигаясь в сторону сестры и медиума. «Забрать призрака? Она уже у тебя!» «Она всегда была у меня!» — ответил священник. «А теперь мне нужен ты!» Неожиданно он очень быстро поплыл ко мне. Священник даже не переставлял ноги. Кровь на полу сама перемещала его в пространстве. Мужчина с кровоточащими глазами протянул руку, явно намереваясь схватить меня за шею, но я ткнул ему в ладонь лист с нарисованным мной гофу, взмолившись, чтобы он сработал как надо. Святой Отец застыл, как вкопанный с протянутой ко мне рукой, а из его рта, глаз и ушей полилась сплошным потоком кровь. Удерживающие Нику и Джеймса кровавые жгуты бессильно опали на пол. Джеймс воспользовался этим моментом, чтобы подбежать ко мне и выхватить сумку. — Там второй свиток для изгнания, — быстро сказал я. Джеймс молча кивнул, Вытащил Гофу и поспешил наклеить его на лоб священнику, прижав рукой и застыв в таком положении на какое-то время. Кровь продолжала выходить из священника, и, как мне кажется, её количество во много раз превосходило объёмы человеческого тела. Вся вылившаяся из него кровь, словно живая, двигалась по полу к алтарю, и там собиралась вокруг кокона с призраком. «Как нам поймать или убить эту штуку?» — быстро спросила Ника. «Никак», — спокойно ответил Джеймс. «Он силён». «Надеюсь, что мы его хоть немного ослабили, и он свалит сам». И действительно, кровь подхватила кокон с захваченным призраком, потянулась к тому месту, где предположительно находилась входная дверь, и постепенно втянулась в нее через щели по сторонам. «Все?» — спросил я, облегченно выдохнув. «Я думаю, да». Медиум прислушался к своим ощущениям. «Он исчез». Сестра тут же бросилась ко мне и схватила за руку, заставив вскрикнуть от боли в порядке? Откуда кровь?» «Мне пришлось палец себе отрезать, чтобы пробиться к вам», — не без гордости сказал я. «А так всё хорошо». Погладила меня по голове Ника. Вот только ожидаемого восхищения я в её голосе не услышал. Это был скорее тон, которым разговаривают с ребёнком, нарисовавшим свои первые коляки маляки карандашом на стене. «Откуда ты узнал, как нарисовать руну по Хуай?» — с интересом спросил медиум. «Эй, не ругайтесь при ребёнке», — возмутилась Ника. «Это всего лишь уничтожение на китайском», — отмахнулся Джеймс. «Так как ты её нарисовал, да ещё и заставил сработать?» «Я позвонил в офис, и миссия мне объяснила, что делать», — ответил я. «Как нарисовать руну и как её активировать? Я так-то пальца лишился ради этого. Мне его хоть обратно-то смогут приживить?» «Конечно», — отмахнулась Ника. «Ты же его не потерял? Отращивать новый гораздо дольше». «Ох, блин». Он же где-то там, под разрезанной лавочкой, остался валяться вместе с телефоном. Мне как-то не до пальца было. Я торопился спасти некоторых неблагодарных личностей. Бросившись наружу, я быстро нашел свою фалангу и, чувствуя себя очень странно, положил к себе на ладонь. Почему-то вид собственного отрезанного пальца меня шокировал куда сильнее, чем все те тела зомби-священников, разделанных на мелкие кусочки Никой и Джеймсом. Эх, не так я себе представлял жизнь попаданца в фэнтези-мире. Где, блин, мои читерские суперспособности? Где толпы красивых девушек, дерущихся между собой за право попасть в мой гарем? Пока вокруг меня только трупы, призраки и снова трупы. И Ник, по-моему, получает искреннее удовольствие от всего происходящего. «Эй!» — крикнула Ника, выглянув из храма. «Нашел палец-то?» «Да!» — крикнул я в ответ. «Тащи сюда! Я нашла лед в одной из комнат и бинты, чтобы как следует замотать рану. «Ну, ладно. Возможно, она не такая уж и плохая сестра. Хотя бы о позаботилась», — решил я. «Все-таки мы были не в каком-то боевике из девяностых. Это настоящая жизнь. Поэтому полиция приехала не сразу после того, как мы разобрались с захватившей священника тварью, а только минут через десять, одновременно с миссией. Мы успели убедиться в том, что святой отец Ильи все еще жив» обследовать церковь в поисках других священников до которых возможно не успела добраться кровавая тварь, увы но из работников церкви остался в живых только святой отец я не очень следил за тем что происходило дальше сказались усталость и травма поэтому я просто пошел в нашу машину и залег на заднее сиденье в обнимку с ведерком со льдом и своим мизинцем чтобы отдохнуть возможно я даже задремал во всяком случае когда ника позвала меня небо уже начало темнеть Вся территория вокруг церкви была оцеплена полицией. Желтые ленты, красные фонари, скучающие лица людей в форме. Такое впечатление, что там, где для меня творились настоящие ужасы, для них шел обычный день вторника. «Малыш, там приехала скорая помощь. Пойдем, тебя быстренько подлатают», — сказала Ника, постучав по стеклу. И я поплелся за сестрой, держа в руке ведерко со льдом. Местная скорая отличалась от привычных мне машин только размером больше напоминая не фургон, а небольшой белый броневик белого цвета с классическим красным крестом. Когда мы подошли, в нее уже загружали на носилках святого отца, а упитанный мужчина в белом халате проводил над ним какие-то измерения незнакомым мне техническим приспособлением. Ника подтолкнула меня вперед. «У нас тут еще один пострадавший». «Я думал, остальные только частями», — обернувшись, сказал мужчина, а увидев ведерко в моей руке, добавил. Хотя тут тоже в некотором смысле расчленёнка. Он заглянул в полурастаевший лёд. «Ну, давайте приладим пальчик на место». Он усадил меня на койку в машине, наконец-то вколол обезболивающее и начал колдовать над пальцем. Уж не знаю, что он там делал, я старался не смотреть, но вскоре палец оказался на месте, залитый по самую ладонь какой-то светло-голубой пластиковой субстанцией. «Через часов пять фиксатор отвалится сам» и палец будет как новый», — сказал он спустя всего пару минут. «Так просто? Тогда понятно, почему Нику не особенно впечатлил мой подвиг». Джеймс всё это время общался с Мисси и незнакомым мне чёрным мужчиной в строгом костюме. Выглядел он настолько сурово, словно собирался прямо сейчас казнить всех присутствующих и в первую очередь самого Джеймса. «А это кто?» — спросил я Нику. «Полиция?» «Не их компетенция», — покачала головой девушка ассоциации медиумов». «Но мы же не сделали ничего плохого», — осторожно уточнил я. Ника потрепала меня по голове. «Разумеется, нет. К тому же Джеймс у них что-то вроде суперзвезды. Никто не станет его прессовать». И действительно, вскоре медиум и его партнерша закончили разговор с темнокожим мужчиной и направились к нам. «Ну что, на сегодня хватит?» — спросил Джеймс. «Продолжим завтра». Ника скептически посмотрела на него. «Что продолжим?» наше расследование. Кстати, костюм Джеймса вновь выглядел так, словно только что побывал в химчистке, а не в бою с толпой зомби-священников и одержимым каким-то монстром-святым отцом. Не представляю, как он это делает». «От призрака мы уже избавились», отмахнулась моя сестра. «Так что особого смысла дальше тратить время и деньги я не вижу. Тем более, что мне уже пора возвращаться в академию, а Романа ждет новая школа». «Вы сами знаете, что территория учебных заведений отлично защищена от любых опасностей». Джеймс одарил её осуждающим взглядом. «Теперь уже дело не только в призраке, хотя её личность тоже ещё предстоит раскрыть. Ты разве не слышала, что сказала та тварь? Ей по какой-то причине нужен парнишка, а значит, она наверняка придёт за ним. И я не уверен, что охрана школы будет готова к таким гостям». Ника на некоторое время задумалась. «И что вы предлагаете?» «Я возьму парнишку к себе в помощники», — неожиданно предложил медиум. «Мы как следует подготовимся к появлению этого монстра и сможем с ним справиться. К тому же есть еще его способность видеть призраков. Она получена временно, а значит, пока способность не исчезнет, парнишке лучше находиться рядом с сильным медиумом». Мисси удивленно посмотрела на партнера, но промолчала. Судя по всему, ее предложение Джеймса удивило не меньше, чем нас. «А может, вы просто хотите воспользоваться тем, что Роман может видеть и общаться с призраками для собственной выгоды?» — прищурилась Ника. «При его участии справляться с вашими делами будет куда проще». «Я готов выделить мальчику пять процентов от стоимости заказов, в которых он будет участвовать», — предложил медиум, чем вызвал у Мисси тихий возглас изумления. «Всего пять процентов?» — возмутился Ян, наконец вмешавшись в разговор. «Эй, парень, я возьму на себя твою защиту», — напомнил Джеймс. «К тому же всю работу буду делать я. Зато я, в отличие от вас, буду подвергаться сильной опасности. Не остался я в долгу. Вы же сами говорили, что я даже не ноль, а минус десять по шкале личной силы. Меня с соплей можно перешибить». «Да-да, я злопамятный». Но тогда действительно было обидно. «Судя по действиям Селены, она и не пыталась тебя убить. Скорее обниматься лезла», — заметил медиум так себе опасность». «Вас когда-нибудь обнимала девушка без кожи?» — возмутился я. ощущение очень неприятные. И ещё неизвестно, что бы она сделала со мной, если бы за ней не гналось то существо из-за двери». «И сколько же ты хочешь?» — с искренним интересом спросил Джеймс. «Тридцать процентов», — твёрдо сказал я. «На самом деле я сильно сомневался, что сестра вообще согласится оставить меня на попечение медиума и торговался скорее из вредности договорились неожиданно легко согласился медиум. «Стойте, стойте», — вмешалась Ника, взиравшая на меня со смесью удивления и восхищения все то время, что мы торговались. «Мне этот вопрос еще нужно обсудить с отцом». Возможно, я уже начал лучше узнавать свою сестру, или это было мое воображение, но по глазам Ники я видел, что предложение медиума точно совпало с ее планами. А значит, скорее всего, и сам Михайлов-старший предлагал и заранее одобрил такой вариант развития событий. В офисе медиума номер один города Барсы царила атмосфера расслабления и оптимистичного декаданса. Джеймс Харнетт сидел в кресле и неторопливо, с толком и расстановкой, уничтожал бутылку красного полусладкого. Компанию ему составляла партнерша по бизнесу, а по совместительству бухгалтер, телохранитель, юрист и секретарь Мисси Лэнг. «Ох, не нравится мне история с этой кровавой штукой», — поморщилась девушка. «Надеюсь, больше вы с ней не пересечётесь». Медиум ухмыльнулся. «Мейси, будем реалистами. Если появилась серьёзная угроза, то разбираться с ней всё равно придётся мне. Остальные слишком ленивы. Поэтому я на тебя очень рассчитываю. Мне нужна вся информация о психбольнице, в которой лечилась Селена Леони. И хорошо бы всё-таки узнать, чьё тело мы нашли в лесу. Возможно, она тоже связана с этим местом». «Это не так-то просто». В здании больницы год назад произошёл пожар. Все документы сгорели. Врачи там работали старые закалки, предпочитали вести дела на бумаге. Но Селену-то ты легко нашла. Так там исходной информации много было. История заметная, стихи эти, внешность мальчик хорошо описал. А тут только цвет волос и три буквы. миссис легко взмахнула рукой. Джеймс осушил бокал до дна. «Работай, работай!» Я чувствую, что времени у нас не так уж и много. Скоро эта тварь покажет себя в полной красе. И тогда это будет городской заказ. А может и сразу, от островного правительства. Опасно, но очень выгодно. Всё, как я люблю. И, предчувствуя грядущие проблемы, ты решил нанять себе в помощь шестнадцатилетнего парнишку?» — хмыкнула девушка. — Серьёзно? — А почему бы и нет? — пожал плечами медиум. — «Пока мы сможем пользоваться тем, что он может видеть призраков, это существенно облегчит нам работу. Да и вполне возможно, что кровавая тварь сама придёт за ним на нашу территорию. Нам даже тратить время на её поиски не придётся, лишь бы это не случилось слишком быстро, до того, как мы получим на неё заказ». Мисси прищурилась и внимательно посмотрела Джеймсу в глаза. «Я тебя всё равно не узнаю», — хихикнула Мисси Лэнг. «Даже этих причин слишком мало, чтобы отдавать пацану треть нашего дохода». «А почему бы и нет? Он действительно может быть нам полезен. Тем более, что речь идёт только о тех делах, где понадобится его способность видеть призраков». Мисси прищурилась и внимательно посмотрела Джеймсу в глаза. «Но почему такая огромная сумма? Я уверена, что он бы согласился и на десять процентов». «Кстати, вот тут ты не права», — покачал головой медиум. «Парень проявил неожиданную упертость и неплохо торговался. Я решил поощрить молодое дарование». Девушка ущипнула мужчину за бок. «Хватит мне мозги пудрить». «Ладно, ладно», — поднял руки в успокаивающем жесте Джеймс. «Ты же помнишь, что он под твоим руководством смог нарисовать руну на окне с помощью смеси чернил и моей крови? И она даже сработала». миссис вздернула бровь. «Помню, но это говорит лишь о том, что у него руки растут из нужного места». «Он, конечно, молодец, что смог отрезать себе палец, но будь парень нормально развит, этого бы вообще не потребовалось». «Хорошо. А если я тебе скажу, что в банке с чернилами вообще не было моей крови?» — вкратчего спросил медиум. «Как это не было?» — удивлённо переспросила мисси. «А вот так. В сумке была только запасная банка, запечатанная. Её-то парень не использовал». «А я сегодня днём рисовал Гофу остатками краски из офиса и потом банку уничтожил в лесу». «Но ты же сам говорил, что руна сработала!» ошарашенно воскликнула девушка. «И нарисованные им Гофу смогли изгнать существо из тела святого отца». «Вот!» — поднял указательный палец Джеймс. «Именно поэтому парень может оказаться отличным приобретением. Представь, если он действительно способен рисовать руны обычной краской». Мисси вскочила из-за стола. «Так надо тогда другой договор составить для долгосрочного сотрудничества». «Успеется», — отмахнулся медиум. «Ты лучше перед этим осторожно изучи биографию, парнишки. У Михайлова только двое детей. И откуда появился этот, мне совершенно непонятно». «Двоюродный», — предположила девушка. «Хотелось бы знать поточнее. Странный он какой-то. Словно рос в тепличных условиях. Боевые навыки на нуле» силой управлять не умеет, и вопросы иногда задает совсем идиотские. В общем, есть в нем что-то подозрительное».